Курение Том Роббинс Натюрморт с дятлом Патрик Макграт Приют В наши дни курить не престижно. Курение утратило гламурный блеск и считается откровенно вредным. Но бросить курить не так-то просто. Тому, кто искренне стремится навсегда расстаться с сигаретой, может помочь литература. Смотрите, десятка лучших книг для избавления от вредных пристрастий. Если вы внутренне созрели для этого шага, обязательно прочтите два романа, о которых мы пишем ниже. Первый даст вам возможность насладиться всеми прелестями курения, но без последствий для здоровья, а второй нанесёт короткий, но мощный удар под дых, и вам навсегда расхочется травить дымом свои лёгкие. Книга Натюрморт с дятлом оформлена в виде пачки сигарет Кэмэл, и это не случайно. Героиня романа «Рожеволосая принцесса в изгнании» Ли Чери часами медитирует, глядя на изображенные на сигаретной пачке пирамиды и пальмы. Ее любовник, «Рожеволосый террорист» Бернард Микки Рэнгл по прозвищу Дятел рассматривает такую же пачку Кэмэла, сидя в тюремной камере. Ли Чери говорит себе – что не должна курить эти сигареты ведь открыв пачку она разрушит свой воображаемый мир качество окружающей действительности зависит от цельности внутреннего видения философствует она намереваясь отправиться на верблюде в путешествие по пустыне из медитации личери читатель узнаёт массу интересного о пирамидах племени рыжеволосых луне и мудрости неодушевлённых предметов. В заключительной части романа Личери и Дятел оказываются в заперти в недавно построенной пирамиде. Они понимают, что погребены навсегда. Из еды и питья у них только свадебный торт и шампанское, но благодаря умению Микки обращаться с порохом, они погружаются в галлюцинацию и падают в пачку сигарет Camel Это оказывается гораздо интереснее, чем просто курить сигареты с верблюдом. Поверьте, вы будете рады, что у вас в кармане роман Тома Робинсона, а не настоящая пачка сигарет. А вот от романа Макграта Приют вас охватит ужас. Если вы ещё не бросили курить, эта книга заставит вас понять, что тянуть больше нельзя. Героиня романа Стелла Рейфел Красивая женщина лет 30 с небольшим. Её муж работает в психиатрической больнице. Действие книги происходит в 1959 году, и больница больше всего напоминает отделение строгого режима в тюрьме викторианской эпохи. Она находится на некотором удалении от Лондона, поэтому стала чувствовать себя оторванной от мира. Под влиянием депрессии Она вступает в пагубную любовную связь с пациентом больницы Эдгаром Старком. Умный, прекрасно образованный Эдгар умеет очаровывать. Стелла знает, что он в приступе ревности убил жену, но предпочитает не замечать в нём склонности к садизму. Эдгар бежит из больницы, находит в Лондоне мастерскую и начинает работать как одержимый. Лепит из глины прекрасные женские бюсты. Постепенно поведение Эдгара становится всё более странным. Но Стелла уже не в состоянии противостоять притягательной силе Эдварда. Её словно засасывает в бездонный чёрный омут. При этом она не выпускает из рта сигареты. Каждый её поступок нечто вроде паузы между двумя затяжками. Однажды Стелла едет со своим сыном Чарли на школьную экскурсию. Во время которой происходит несчастный случай, и сталла, которой ничего не стоило спасти другому человеку жизнь, продолжает безучастно курить. Она поддерживала ладонью локоть, коротким резким жестом поднося руку к арту. Бросила взгляд на болотца, снова поднесла сигарету к губам и затянулась. Этот жуткий эпизод наверняка заставит вас затушить последнюю в вашей жизни сигарету. и решительно растоптать окурок. Также смотрите, вредные пристрастия, голод, тревога, угрюмость.